клетки. Антон старался держать себя в руках. Какая неприятная обстановка в кабинете у следователя. Какой-то полуподвал и на окнах решетки. Еще вчера он четко прояснил для себя, что следует говорить, а чего не стоит. Надо расставить все точки над «и» и дать полиции все козыри в игре против Арсения. Чего тут думать? Муж убил жену из-за денег. Все ясно, как божий день. Поэтому Антон спокоен и старается сообщить следователю только голые факты, без всяких эмоций. Понимаете, я встречался с Алисой накануне того страшного дня. Вот так. Корректно и немного торжественно. И побольше патетики. Страшный день, ужасная жестокость, большое горе. Встречались зачем? Видите ли, у нас в юности был роман. Первая любовь, романтическое воспоминание. Я сохранил к Алисе самые нежные чувства. Нет, не любовь, поймите меня правильно. Она предпочла мне Арсения. Я полюбил Регину. Мы с Алисой никогда больше не заговаривали о наших чувствах. В конце концов, мы тогда были очень молоды. Это все детство. Всем известно, что первая любовь крайне редко кончается удачным браком. Я это говорю к тому, что мне не безразлична судьба Алисы. Когда жена сказала, что Арсений угрожает ее убить? Ваша жена сказала, что подруга жаловалась ей на мужа? Якобы он угрожал ее убить? Да, именно так. Причем неоднократно угрожал. Я хотел узнать у Алисы, не могу ли я чем-нибудь ей помочь. «Узнали? Да. Мы посидели немного в ресторане, вспомнили прошлое. Ни к чему не обязывающий разговор. Она сказала, что справится сама и уже нашла решение». «Какое решение?» «Кажется, она собралась от него уйти». «Он дал бы ей развод? Вряд ли. Стал бы угрожать, преследовать. Поэтому Алиса все решила сделать тайно. Продала квартиру». «Какую квартиру?» «Бабушкину. В самом центре Москвы с видом на храм Христа Спасителя». Такая квартира должна была стоить очень дорого. Да, тысяч долларов. Ух ты!» Следователь не удержался и присвистнул. «Молодой еще», – подумал Антон. «Не умеет держать себя в руках». И спокойно продолжил. Думаю, она хотела переждать какое-то время, пока Арсений перевесится. И куда она дела деньги? Не поймите меня неправильно. Я слышал это от жены. «Что?» Алиса спрятала их на даче, в подполе. В том самом, где ее нашли мертвой? Откуда я знаю, где ее нашли? Вам виднее, знаете или нет. И мальчишка хитро прищурился. Антон решил его слегка осадить. Я согласился оказать вам любезность. Приехал сам. Не стал ждать повестки. Не стал прятаться. Я готов даже выступить на суде свидетелем против Арсения, потому что, повторяю, сохранил нежное чувство к Алисе. Разве она не умерла? Что? Вы говорите о ней в настоящем времени, не в прошедшем. Простите, я еще не привык. Ну хорошо. А сами-то вы что там делали? Где? Слегка оторопел Антон. В деревне большие выселки. Я? В деревне? Ну конечно. Он же неоднократно спрашивал дорогу, уточнял, где дом Митрофановых. Потом тот мужик с еловым столбом. Бессмысленно отпираться. Да, я там был. Почему-то заволновался. Мне стало тревожно за Алису. Она звонила. Они с женой о чем-то говорили. Потом Регина вышла из комнаты, сказала, что Арсений хочет поджечь дом. Алиса поехала на дачу, чтобы не дать ему этого сделать. Мол, Регина ее там в больших выселках захватит, и они поедут на юг. «Ну а вы-то зачем поехали следом?» «Заволновался. Я же вам сказал. Сами подумайте, две хрупкие женщины против здоровенного нетрезвого мужика. Допустим. Ну, вы, конечно, приехали, вмешались в ссору. Что вы?» Я долго искал эти большие выселки, очень долго. Я никогда раньше не бывал в тех местах и знал направление приблизительно. И то потому, что у меня хорошая память. Алиса как-то обмолвилась о названии деревни. Но оказалось, что там есть большие выселки-один и большие выселки 2 дачный поселок. Так вот, я сначала заехал на дачи. Никаких метрофановых крайних домах, естественно, не оказалось. Тогда я поехал в деревню. Во сколько это было? Около шести, спокойно ответил Антон. Я подъехал к деревне. Спросил у женщины о митрофановых, Она объяснила, где находится дом. Голубого пижо моей жены там не было. Я на всякий случай поинтересовался у жителей деревни. Он сказал, что да, была такая машина, но только что отъехала в сторону трассы в южном направлении. Я хотел зайти в дом, но тут увидел Арсения. Моя машина стояла за кустами. Я сам к нему подходить не стал. Почему? Мы почти не знакомы. Дальше? Дальше я просто уехал. А почему вернулись? Они и это знают. Поистине от людей нигде не скрыться. Это точно мужик со столбом. Видел, как Антон стоял, смотрел на пожар. Сам не знаю, почему вернулся. Ну а все-таки... Видите ли, тот деревенский житель сказал, что в отъехавшей машине вроде бы была только одна женщина. Брюнетка в черных очках. Я прекрасно знал, что Регина должна уехать на юг вместе с Алисой. Подумал, что мужчина ошибся. Пежо проехал очень быстро, как он мне объяснил. Я ехал и думал. Думал. А потом вернулся. Решил все-таки войти в дом. Узнать, почему не поехала Алиса. Вошли? Нет. Никуда и не входил. Я увидел, что дом горит, к нему бегут люди и, естественно, передумал. Почему? Разве можно войти в горячий дом? Но узнать-то вы могли попытаться? Узнать о чем? О судьбе той же Алисы. Наверное, она не осталась бы в горящем доме, если бы была жива. Поймите, туда бежало очень много людей. И я бы ничем не смог помочь. Поэтому уехал. Но почему вас посетили дурные мысли, а, Антон Валентинович? Посетили и все. Жена вам не звонила? Нет. А все-таки? Нет, не звонила. Что ж, пока у меня к вам больше нет вопросов. Вы свободны. Следователь больше ничего не сказал. Видимо, они работают не так оперативно, и про звонок с мобильного телефона Регины ничего не знают. Через некоторое время Антон оказался на улице. Теперь можно перевести дух. Улик против Арсения у них достаточно. Ему же, Антону, надо теперь спасти хотя бы одну женщину, если не сумел уберечь обеих. Все-таки Регина его когда-то очень любила. И, похоже, так же сильно его любила Алиса. Во время их последней встречи он это почувствовал.